Глава 76. Адепт майны. Причём сказано это было таким игривым тоном, что становилось понятно. Ракшана постоянно провоцировала его тем вопросом, зная, что ответ Антуана всегда один. Он верил. И не потому, что впрям верил, а потому что хотел получить награду за положительный ответ. Почему нет? Это многое объясняет, ответил Антуан. Однако, думаю, что ты рассказываешь не всё. А лишь ту часть, которая выгодна тебе. Ну, я не хочу упасть в твоих глазах, игриво улыгнулась она робкой, завлекающей улыбкой. Я всё-таки влюблённая в тебя женщина. Но этот раз ей молчаливо разорительно просверлило затылок Антуану. Он нахмурился и попросил Ракшану продолжить. Она в подробностях рассказала, какой ужас испытала при падении в пропасть, как очнулась в хижине местного фермера, который ухаживал за ней. Потом пришла его сестра и сообщила, что ведутся поиски графини и её считают мёртвой. И у неё тут же созрел план, что это для неё сейчас единственный выход, чтобы сохранить себе жизнь. Она слабая и беспомощна. Если бы адепты майны узнали об этом, они бы обязательно воспользовались этим и уничтожили её. Они фанатики. Если они объявили меня злом, они не успокоятся. Мне было страшно. Я плохо соображала. Чичуля хотела денег. Она не желала ничего слушать, и у меня созрел план. Дальше рассказ Ракшаны повторялся в той части, что мы услышали от Костилье. Она надоумила Чичулю появиться в образе Ракшаны к Антоану и потребовать денег. Мы договорились разделить эти деньги пополам. В тот момент я думала, что когда поправлюсь, сменю внешность и начну новую жизнь. «Думала, что этим спасу и вас. Ведь пока я рядом, вам угрожает опасность. Кто знает, вдруг бы жрецы Майны решились на убийство, когда со мной был бы кто-нибудь из вас. Ты или девочки!» Проникновенно вскрикнула и закрыла лицо руками Ракшана. И, судя по всему, достигла нужного эффекта. Граф взволновался. «Я не учла только одного, вернее, двух вещей. Первое, что я не смогу долго жить без вас, моей семьи. А второе, что адепты Майны будут следить за моей семьей, моими дочерями, предполагая в них новое зло. Что они проникнут в мой дом и будут втираться в доверие к моим детям. «О чем ты говоришь, Ракшана?» — резко спросил граф. «Я говорю о вашей горничной, Антуан. О Гаврилитте! Она адепт богини Майны!» Заявление Ракшаны нас потрясло. Мы с графом переглянулись. Всё это было похоже на бред, и между тем в нём что-то было. Вспомнилось странное поведение Гаврилиты, и её слова прозло. Она с самого начала знала, зачем она здесь. Теперь это становилось очевидно. Я привязала Ливию к себе давно, ещё от бы несчастного случая, чтобы присматривать через неё за вами, моими дорогими и любимыми. Подсматривать, пробурчала я. И это тоже. Моя тёмная сторона хотела подсматривать, а светлая присматривать. Не стало 30 Ракшана. Когда всё было хорошо, я ослабляла контроль, когда что-то грозило, наблюдала пристальнее. Особенно было трудно уследить за девочками, пока не появились вы и имма. За ваши к ним отношения я буду вам всегда благодарна. Ракшана не сразу поняла, что Чичули оказалась хитрой и инвуличной. и решила играть по своим правилам. Она насобирала втихую магических даров, и когда я окрепла и решила, что нам пора прервать наш контракт, она заперла меня в магическую ловушку. Она перехитрила меня. В голосе Ракшаны послышался гнев. Но слава богине милосердия. Антуан искал меня, и костильи вышел на след Никурино. И вот чичуля обезврежена, а я на свободе. Теперь, Антуан, только от тебя зависит моя дальнейшая судьба. Я могу понести наказание за всё то зло, что причинила тебе и детям. Но более я ничего ужасного не совершала. Ты можешь отдать меня в руки правосудия. Я отвечу по всей строгости закона за приобретение даров незаконным способом. Хотя я добровольно отдала их властям после своего освобождения. Возможно, меня посадят, возможно, нет. Молодец ты, майне, всё равно не остановится, пока вам не живёт зло проклятие. Или же я найду кольцо на палец и стану той ракшаной, которую ты полюбил и которая любила тебя и весь мир всем сердцем. Вспомни, какой я была. Я могу стать такой, когда проклятие спадёт. Я стану замечательной матерью девочкам, о которой ты мечтал. Всё это меня больше не интересует. Я разлюбил тебя, разочаровался как в жене и как в матери. Все те качества, которые я безуспешно искал в тебе, я нашел в имме. Мы с тобой разведемся в любом случае. Я женюсь на имме». Ракшан растерянно смотрела на графа, не в силах поверить его словам. «Но «Ну, я не желаю тебе зла», — продолжил граф. «Ты мать моих дочерей, от этого никуда не деться». Ради них я желаю, чтобы с ними была нормальная мать, а не опасная женщина, которая управляет проклятием. Кольцо ты получишь, и надеюсь, это поможет обрести тебе гармонию. Има, отдай, пожалуйста, кольцо Ракшани. Граф повернулся ко мне и кивнул. Ты ничего не хочешь больше спросить? С намёком на пыму уточнила я у графа. Хочу, но кольцо можно отдать сейчас, сказал граф. Хорошо, пожал я плечами. сняла кольцо и положила на стол рядом с янтарновым шаром. Ракшана взяла его и надела на палец. Нет, не было ни вспышки, ни молнии, ни ещё чего-то такого эффектного, но странным образом черты лица Ракшаны преобразились. Стали мягче, исчезла хищность и жёсткость. Глаза её засияли тёплым светом, она даже помолодела лет на 10. Промелькнуло что-то юное, девичья открытость во взгляде и невинность. Спасибо, прошептала она и благодарно улыбнулась нежной улыбкой. Я посмотрела на реакцию графа, и сердце сжалось. Никому не пожелаю увидеть такой взгляд на другую женщину мужчины, которого ты любишь. Он сказал мне больше тысячи слов. Впрочем, ностальгический взгляд былой любви промелькнул и пропал. А теперь скажи, Ракшана, как ты могла забрать дар у своей дочери? Ракшан растерянно посмотрела на графа. На миг примелькнуло искреннее недоумение. "Прости, ты о чём?" спросила она. "У тебя кольцо вместе с проклятием памяти не забрало? Я говорю о Дарье, отобранном у Пэм. Зачем было втягивать в это свою дочь?" Глаза Ракшан лихорадочно забегали. Она растерялась и не знала, что ответить. "Девочка, наверное, что-то перепутала. Я не отбирала Дару Надины. Я бы на такое никогда не пошла. Ты хочешь сказать, она врёт? процедил гневно граф. Я хочу сказать, что мы с Надиной в последнее время плохо ладили. Она увидела меня с другим мужчиной и была оскорблена. Ракшанов вспыхнул виноватым стыдливым румянцем и прикрыл лицо руками. О, Антон, это ужасно. Как я так могла себя вести? Надина была обижена, а я не смогла или не пожелала наладить контакт. вместо того, чтобы успокоить ребёнка, ну, накричала, обвинила в том, что она подслушивает и подглядывает. Ракшана доса烦ливо закусила губу, ухныла на Антуана покаянный взгляд. Это было неправильно, но что теперь говорить? В итоге мы только и ругались. Она показывала характер, а я злилась. Возможно, её психика так странно отреагировала на это, я не знаю. Но клянусь, я не отбирала дар у Надины. Я могу поклясться магической клятвой. Обязательно, заверил граф, потому что ей я верю больше, чем тебе. Тут случилось то, чего никто из нас не мог предвидеть. В гостиной появилась Гаврелита с направленным на ракшану белым снопом энергетического разряда молнии. Явилось зло, сказала она, глядя на ракшану. «Гаврелита, послушай, ты ошибаешься! Я избавлена от проклятия, видишь?» Ракшана в испуге подняла руку с кольцом и выставила вперед. «Вся сила проклятия теперь в кольце!» «Это другие ошибаются насчет тебя, а я все вижу! Умри, зло!» Воскликнула Гаврелита и замахнулась. Граф и Кастильев скачали с мест. «Гаврелита, стой!» Попытался вразумить девушку Антуану. Но сыщик был проворнее. Он выхватил своё магаруже и выстрелил в девушку. Она упала. На груди её зияла рана, из которой хлестала кровь. И я подскочила к раненой. Она смотрела на меня, губы её беззвучно шевелились. Она хотела что-то мне сказать. "Не сейчас, говорили-то, не трать силы", попросила я. "Антуан, нужна скорая медицинская помощь". "Говорили-то", закрыла глаза и обвисла. Что вы наделали? закричал я на Костилье. Вы убили её!